Глава восемнадцатая Утром я обнаружила прикорнувшего под буком уголька. Явился, не запылился. Кот лениво приоткрыл один глаз. «Долго же ты проспала, утро давно наступило». «Ты тоже проспал всё самое интересное, дружочек», — ответила в его тоне и рассказала обо всём, что случилось ночью. «Почему ты всё время прячешься? Настолько боишься Нейта Шерриана. Может, натворил что-то?» Бугалёк никак не желал раскалываться, но обещал, что с этих пор будет сопровождать меня хотя бы на целительскую практику. «И если я срочно тебе понадоблюсь, ты просто можешь призвать меня, потянувшись мысленно». После нашего договора между нами установилась ментальная связь. Я решила испытать её при первом удобном случае, а спустившись в гостиную, обнаружила нейру Мирелиз. Добрая женщина преподнесла мне новый подарок. Она велела Лалли найти и привести в порядок платье её дочери, которое та носила в девичестве. Моя Эстелла давно здесь не живёт, но рука не поднималась раздать или выбросить эти вещи. Её дочь вышла за боевого мага и жила с мужем на заставе. Сыновья были магами земли и тоже служили вдалеке от дома. Служба не позволяла надолго покидать пост, они навещали мать редко. И старушка всегда с нетерпением ждала визитов родных. Потом мы вновь занимались письмом и чтением. У меня был хороший стимул, и я медленно, но всё-таки осилила несколько страниц введения в целительство. Времени было до вечера, потом предстояло дежурство в лечебнице. Я поймала себя на мысли, что соскучилась по детям. А ещё из головы не шёл образ молчаливой Эллен. «Вы говорили, что брак с целительницами помогает избегать магического выгорания. А как это работает?» Спросила я у Мирелис, когда та возилась с цветами в розарии. «Просто нужна любовь. искренние чувства Близость телесная и душевная. Ох, я уже так давно не вспоминала о таких вещах». Старушка зарделась, а потом вдруг распахнула глаза в удивлении. «Кого я вижу?» «Неужели это любимый котик моей подруги?» Оказалось, уголька приманили ароматы, наносившиеся с накрытого стола, и он выполз из своего убежища. Хорошо, что не показал сразу своих воровских замашек и просто замер рядом, поглядывая на тарелку с видом голодного ангела. «Теперь это мой фамильяр, его зовут Уголёк», сказала я гордо. «Иди же сюда, пушистик». Мирелис погладила довольно урчащего кота за ухо и дала ему ломтик поджаренного бекона. Но Матильда звала его по-другому. «Анис!» — послышался звонкий голос Лалли. Служанка махала мне стропинки, ведущей в Розарии. «Там к тебе пришли!» Мы с Нейрой Мирелис удивлённо переглянулись. и правда, кому я нужна в этом огромном городе? Что за гость?» «Ну иди, чего ты ждёшь?» Старушка взмахнула рукой. «Опять ведь куда-то убежишь. А мне опять скучать одной. С Лалли особо не поболтаешь». Я поспешила к калитке, ломая голову, кто это может быть. Посланник из академии или лечебницы? Но я ошибалась. Стоило увидеть знакомую макушку, припустила ещё быстрее, а сердце радостно забилось. Уголёк, тряся от откормленными боками, спешил следом. «Алик, вот это сюрприз!» Мы обнялись так, будто не виделись целый год. Я потрепала его по волосам, замечая, что мальчик как будто вырос за эти несколько дней. Взгляд стал спокойней и уверенней. «Я скучал и переживал за тебя», — признался Лик. «О, уголёк, а ты ещё сильнее разъелся. Стал похож на колобка». Кот, не ждавший такого комплимента, фыркнул и дёрнул хвостом. «У меня всё в порядке. На Эромире лесу, которой я поселилась, замечательная женщина. «А ещё...» Лик усмехнулся и приложил палец к губам. «По пути всё расскажешь. Мы куда-то идём? Ага, представляешь, сегодня меня отправляют в волшебный лес, чтобы раздобыть своего первого фамильяра. И мне хочется, чтобы ты была там со мной». Его глаза сияли от радости, мальчишка даже пританцовывал на месте от нетерпения. «Ну тогда поспешим». И я схватила его за руку. От Лика я узнала, что в городе существуют стационарные порталы для путешествия в разные точки не только столицы, но и всего королевства. В одном из зданий нас встретил учитель школы Лика, старичок Валой Мантии. Едва меня увидев, он удивлённо приподнял брови, а потом сказал. «Хм, смесь целительской и ментальной магии. Давненько такого не видел. Что ж, молодые люди, мы и так задержались». «Сейчас портал отправит нас в волшебный лес». Когда он отвернулся, Лик зашептал. «Нейтробеус был так добр, что позволил мне взять тебя. Вообще он старикан что надо». «Тише!» Я не сильно ткнула его локтем в бок. «Не называй его так, это неприлично. Не занудствуй!» Мальчишка спрятал смешок в ладони. «Я надеялась, что мы успеем вернуться до темноты. Надо не опоздать на дежурство». Чтобы попасть к портальной арке, пришлось спуститься глубоко под землю. Нейт Тробеус пояснил, что чем ближе к центру земли, тем больше сила портала, а лес находится далеко отсюда. Мы ехали в поскрипывающем лифте, прежде чем оказались в просторном зале с аркой посередине. Мне уже не было страшно, как в первый раз, поэтому я, взяв ладонь Лика и прижав к груди уголька, шагнула в портал следом за учителем. Яркий свет резанул по глазам, в нос ударили ароматы хвои и медовые запахи цветов. Всё вокруг буквально дышало первобытной силой. Она была в каждом дереве, текла в водах подземных рек и ручьёв. «Здесь живут теины, самые популярные и полезные фамильяры для юных магов», — принялся рассказывать Нейтробеус, пока мы оглядывались. «И здесь запрещено охотиться». а это уже было сказано для уголька, который хищно посматривал на чирикающих птиц. «Что за жизнь?» — вздохнул кот. «Ничего, потерпишь, тебя нейромирелис накормила. Только она ко мне и добра». Пушистый разбойник вскочил на плоский камень и улёгся на спину, подставив пузо солнечным лучам. ли керис инструкцию вы знаете». Я не буду помогать. Моё дело лишь наблюдать. Учитель устроился рядом с угольком, моя встала у них за спиной. Интересно, каким образом Лик должен раздобыть фамильяра? Или тот сам его почувствует? Мальчик кивнул и, закрыв глаза, опустился на траву и сложил руки на коленях. Я уловила лёгкий всплеск магии. Это было похоже на волны тепла, исходящие от Лика. Он сидел, нахмурившись, а солнечные блики играли в каштановых волосах. Я всей душой болела за парнишку. Ожидание превратилось в пытку. Всё это продолжалось довольно долго. Мы не говорили, как будто даже не дышали. Тишину нарушала лишь шелест, травы и птичий щебет. И вдруг глаз уловил шевеление в ветвях старого дуба. По ветке проскакало существо, которое я сперва приняла за птенца. Размером оно было не больше детского кулака, тельце покрывал густой ярко-жёлтый мех. Это и есть Тиин? Ему не жарко в такой шубе. Вот он замер настороженно поглядывает то на Лика, то на нас с Робеусом. Большие чёрные глаза блестели на любопытной мордочке. тин резво перескочил на ветку пониже, потоптался на маленьких лапках. Лик всё это время сидел к нему спиной и ничего не видел. Видя, что опасности нет, малыш спрыгнул ещё ниже, а потом взмыл воздух и медленно опустился на траву у ног лика. В душе я ликовала. У моего мальчика получилось. Ещё немного, и он получит своего фамильяра. Но подстава пришла откуда не ждали. Уголёк вздрогнул и распахнул глаза. Охотничьи инстинкты оказались сильнее голоса разума. Тело кота превратилось в пружину, уши прижались к голове. «Стой, уголёк!» — закричала я, но загребла руками только воздух. Потому что фамильяр ринулся к Тиину чёрной стрелой, желая разорвать на клочки. Тот оглушительно запищал, метнулся к Лику и забился ему за пазуху. Кот сбил парнишку своей тушей и опрокинул на спину. А в следующую секунду чёрный бандит взмыл в воздух, окутанный магией Нейтера Беуса. ай яй «Как тебе не стыдно!» — ругался старик. «Мяу!» — заорал кот, пытаясь вырваться из пуд. Я бросилась к ним. Лик вскочил, прижимая к груди Теина. Вблизи он оказался ещё милее и меньше. Неужели бесстыжий котяр и правда хотел им закусить? «Ты чуть всё не испортил!» — бросила Лику угольку и обиженно надулся. Пальцы поглаживали дрожащее жёлтое тело. на Нейтробеус ослабил сети, и фамильяр шлёпнулся в траву. От греха подальше я подхватила кота на руки. «Ты что творишь?» «Он так вкусно пахнет, не смог удержаться, мряу!» А в глазищах ни следа раскаяния. Воспитывать его и воспитывать. «Что ж, Ликерис, я вас поздравляю. Учитель приблизился к нашей компании. Этот Тиин выбрал вас». Теперь вы с ним будете связаны. Он станет вашим спутником и помощником во владении магией до тех пор, пока вы не научитесь справляться самостоятельно». Бедное существо ещё не отошло от шока. Оно жалось лику как дитя к родной матери. А парнишка смотрел на него с гордостью и нежностью.